У меня к тебе две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Ну, начиная с хорошей. К нам идут две девчонки. Опа! Классно! Ну, а какая плохая? Они обе плохие. <связываю> <связываю> Жена после фотоателье. Дорогой, мне, мне не нравится как мне сделали фотографию на паспорт. Ну, да? посмотри, смотри, смотри, посмотри. Ну, лицо тёмное, глаза какие-то страстные, волосы тортят вообще в Да ладно, пусть сам хоть Баб-Яга будет. Главное, чтобы на тебя было похоже. Я встретил девушку, Музык приходит в милицию. Вы знаете? Да-да-да. У меня жена пропала. Ага, так, понятно. Значит, у вас есть ее фотография? Да. Да, вот сюда давайте. <сёк> Нет. <сёк> Фига. По, -по сути, уважаемые. Вы действительно хотите, чтобы мы ее наследили? <сёк> <сёк> А скажите, чем вы увлекались в детстве? Ну, в детстве мне очень нравился спорт. А, вот как. Да, я даже несколько месяцев ходил на секцию бокса. <кв inequality> а потом они купили грушу. <к sailing> Слушай, а как вы с женой спите на такой узкой кровати по очереди? <свес>